Доктор Уильям Кэмпбелл, доктору Джону Б. Абонентский ящик 9996, Африка. Дорогой Джон, благодарю вас за отчет от 2 ноября. Меня бесконечно опечалило известие о смерти Бигу. Прошу вас, передайте мои самые искренние соболезнования в его семье. Смерть Бигу – верный признак зарождения в нашей клинике весьма опасной тенденции, а именно самовольного прекращения пациентами лечения – после незначительного улучшения их состояния. Мне кажется, что с самого первого дня лечения нам надо настойчиво внушать пациенту, что он не должен прекращать терапию на том лишь основании, что почувствовал себя лучше. Вначале необходимо делать две процедуры в день, до появления заметного клинического улучшения, потом в течение нескольких недель одну процедуру в день, и, наконец, три процедуры в неделю. Ни при каких условиях, даже при очень хорошем самочувствии, пациент не должен, не должен делать менее одной процедуру в неделю. Такие же недельные процедуры следует делать сколько угодно, долго до тех пор, пока количество иммунных клеток не станет нормальным. Я очень надеюсь, что местные медицинские учреждения окажут вам поддержку, без которой, боюсь, программу придется свернуть. Однако я полностью убежден, что если помощь будет оказана, то наш метод возьмут на вооружение многие. Иначе и быть не может, принимая в расчет наши успехи в лечении. Кроме того, нам все равно не удастся сохранить свою работу в тайне, потому что пациенты наверняка станут рассказывать о знакомым и родственникам о клинике, где они смогли столь кардинально поправить здоровье. Исчезновение семимесячного месячного шанкра у Алекса – несомненно удивительное достижение новой терапии. Я надеюсь, что армейские начальники позволят ему приходить на процедуры еженедельно, а лучше три раза в неделю. Полагаю, они не захотят свести на нет результаты. И какие? Нашего труда. Я очень рад, что Ка чувствует себя лучше. Единственное, чего я опасаюсь, это того, что он станет пропускать лечебные процедуры из-за работы. Вы пишите, что он не появлялся целую неделю. Отказ от лечения грозит пациенту серьезными последствиями. Эту мысль нам надо каким-то образом довести до сознания пациентов. Теперь по поводу вашего вопроса о приеме перекиси водорода перорально. Мне кажется, что употребление перекиси внутрь абсолютно необходимо при наличии у пациента каких-либо нарушений в желудочно-кишечном тракте или в полости рта. Помните, что улучшение состояния бигу произошло только после того, как мы стали давать ему перекись водорода внутрь от кандидоза кишечника. Как вы вероятно помните, у меня были очень хорошие предчувствия относительно Сэма. Может быть из-за того, что он так молод, мне с самого начала казалось, что если он будет тщательно выполнять наши указания, то обязательно поправится. Так и случилось, чему я весьма рад. Давайте не будем останавливаться на достигнутом и продолжим лечить его хотя бы амбулаторно, до тех пор, пока вы не убедитесь, что процедуру можно совсем прекратить. Но даже если его здоровье совершенно окрепнет, проследите, чтобы он получал внутривенное вливание, перекиси не реже одного раза в месяц, а ультрафиолетовое облучение крови не менее одного раза в две недели. Что касается периферических невритов, то рекомендую лечить их одной или двумя инъекциями пенициллина по 20 миллионов единиц ежедневно в течение пяти дней. Многие больные спидом действительно страдают от заболевания центральной нервной системы, которая часто выглядит как что-то другое, особенно сифилис. Мне кажется, стоит попробовать такое лечение. Я послал 1 миллиард единиц пенициллина, купленный мной в Найроби, доктору А. Если я правильно помню, какое-то количество этого антибиотика есть в клинике. Модификация биоксидитивного лечения, о которой вы пишете, представляется мне вполне уместной неизбежно приходится приспосабливаться к местным условиям. В качестве полоскания для рта я рекомендую 3% раствор перекиси водорода, при условии, что пациент не будет против. Это совершенно безопасное средство, хотя вы понимаете, глотать его не следует. Если слизистая оболочка чувствительная, то совершенно с вами согласен. Начните с 1,5% раствора и постепенно доведите концентрацию до 3%. Когда отключат электричество, достаточно поставить кровь в холодильник и попросить медперсонал как можно реже его открывать. В отключенном холодильнике кровь остается холодной примерно 12 часов. За это время, как правило, вновь включает электричество. «Джон, я часто вспоминаю чудесные вечера, которые мы проводили на террасе, попивая что-нибудь холодное и любуясь африканским закатом. Должен признаться, что от вас я узнал об Африке больше, чем от кого бы то ни было». Народу страны, где вы находитесь, сильно повезло. В вашем лице они приобрели врача с большой буквы, настоящего профессионала. Не меньше повезло и нашему проекту от того, что вы согласились к нему присоединиться. Пожалуйста, поприветствуйте от меня трех других сотрудников. Они могут быть совершенно довольны тем, как идет работа, и я не сомневаюсь, что вскоре весь мир узнает о ваших достижениях. Прямо на ваших глазах новый метод творит, можно сказать, чудеса. Еще раз большое спасибо за прекрасный отчет. С нетерпением жду дальнейших известий о состоянии наших пациентов, рассказ о которых я обязательно включу в книгу, над которой сейчас работаю. Если позволит обстоятельства, я лично вновь присоединюсь к исследовательской группе, чего я хочу безмерно, но пока ничего определенного обещать не могу. Мне известно как напряженные с какой самоотдачей вы работаете. Смею вас уверить, ваше самопожертвование не пройдет бесследно ни для Африки, ни для человечества в целом. С наилучшими пожеланиями, ваш брат и коллега Бил Уильям Кэмпбелл Дуглас, доктор медицины.